Глава первая. Плата. Еще раз прикинув силу собравшихся новых союзников и убедившись, что в каждом из них ощущается та же новая стихия, что и во мне самом, я окончательно решился и открыл им проход в свой мир. В случае чего поставить на место неожиданных гостей я смогу. А продолжать разговор точно будет лучше там, где нам никто не сможет помешать. «Обживайтесь!» Используя часть энергии алтаря обмана и то, что вокруг теперь был именно мой личный мир, я принялся готовить место для будущего поселения. Первым делом я огляделся по сторонам, определяясь с расположением, а потом открыл еще один портал, перенеся нас немного ближе к горе с черным замком. Пусть он всегда будет у них на виду, напоминая, кто настоящий хозяин этого мира, И кому они дали клятву служить? Теперь жилье. Я прикинул на взгляд численность каждой из принесших мне клятву верности раз и принялся работать. Для людей минотавров и троглодитов я поднял из под земли отдельные дома. Камни легко повиновались движению моих рук. Для великанов и гарпий я создал целую новую гору, решив, что для подобных созданий так будет лучше. Каменным гигантам достались пещеры внизу, а гарпиям гнезда и заснеженные пики наверху. Вот только я, как оказалось, немного не учел специфику всех своих союзников. «Теперь это будет вашим новым домом. Сегодня обживайтесь, можете сообщить своим сородичам, что вы живы. А завтра я расскажу вам, что вас будет ждать дальше». Я решил сначала обсудить свои планы с Майей. Да и Кейси. Если оставить ее тут приглядывать за чужаками, легко вычислить шпионов, если кто-то из них решится выйти на связь со своими хозяевами. «Мы сможем позвать наших сородичей сюда?» Самый крупный из великанов сделал шаг вперед. Похоже, он в их племени являлся кем-то вроде вождя. «Да, мне понадобится вся ваша мощь!» Я ни на секунду не замедлился с ответом. Еще бы на самом деле понимать, что делать со всеми этими ребятами, но уверен, я обязательно это придумаю. А можно мы тоже будем жить в пещерах? Представитель минотавров тоже подошел ко мне поближе, и следом за ним, судя по всему, с той же самой просьбой поспешил троглодит. Действительно, и почему я решил, что подобные существа, даже если они внешне чем-то похожи на людей, захотят жить в каменных коробках? Да будет так! Я хлопнул ладонями и снова принялся за творение. Первым делом вбить обратно в землю созданные мной дома. Вторым, увеличить гору раз в пять. Теперь там хватит места на всех, даже если я на самом деле решу принять у себя все эти народы в полном составе. Ну да еще успею об этом подумать. Продолжаю творить. На склоне горы появились дома для союзников людей. Троглодитам достались пещеры пониже, уходящие под землю длинными извилистыми ходами, словно корни гигантского дерева. Минотавром я выделил зону между великанами и гарпиями. А потом еще посвятил пару минут добавлению всяких полезных для жизни мелочей. Около сотни туннелей пробили толщу скалы для вентиляции. В самом низу горы закипела магма для отопления. И два подземных потока, текущих в разные стороны, сыграют роли. Один — источник питьевой воды, другой — основа для сточных вод. Ну, вроде бы все закончил. Эх, мне бы еще уметь так управлять пространством, где-то еще кроме своего мира, но, увы. Я махнул рукой, показывая своим союзникам, что можно отправляться исследовать свое новое жилье. Я уже хотел повернуться к Кейси. Чтобы проговорить с ней ее новое задание, когда неожиданно почувствовал, что сознание ускользает от меня. Передача данных ваш пленник покидает колыбель. Как заказчик, вы получаете новый доступ к его мыслям и знаниям на текущий момент. Мне потребовалось всего пара мгновений, чтобы осознать, что скрывается за этими словами. Значит, когда-то заточенный мной король обмана, Гейтсон Нотс выбрался наружу. Интересно, каким же образом он умудрился провернуть это так быстро, когда у того же Карика это заняло не меньше пары веков. Впрочем, неважно. Главное, что он смог. Вряд ли, конечно, обычный стихийный король, тем более моей стихией, алтарем которой я управляю, сможет мне как-то навредить. Но все же, раз такая возможность мне предоставилась, надо разобраться, что же именно тут происходит». Я сосредоточился на окружающих меня образах, и в голову тут же ворвался поток чужих мыслей. Я был одновременно с собой и Гетсон Нотсом. Я смог починить себе колыбель. Я не стал тратить время на глупые игры. А разрушил весь этот искусственный мир и направил все силы на то, чтобы пробиться наружу. Вот только этого и не потребовалось. Кто-то сам пришел за мной снаружи. «Хочет позвать сражаться с котом? Хочет скопировать созданную им силу? Неплохо. Вот только мой враг теперь узнает мои мысли и получит мои силы. Обидно? Ничего страшного. Все равно победа будет за мной». Поток обрушившихся на меня мыслей закончился. Я вернулся обратно к реальности, обдумывая то, что только что узнал, и разглядывая два лежащих у меня на ладони зернышка. На вид такие обычные, но на самом деле каждое можно было назвать одним из ценнейших артефактов мироздания, позволяющих открыть в себе новые силы. Как я успел узнать из мыслей Гецо, победитель получает при выходе силу того, кого туда заточил. И вот мне досталось два зерна. Одно несло в себе силу обмана, другое силу демиургов. Как иронично. Значит, Карик. Уже тогда смог продвинуться по этому пути. Гецо скопировал его суть, а я теперь позаимствовал эту силу у него самого. Тут я не удержался и хмыкнул, только сейчас осознав, в какой ярости все это время был Гецо Нотс. У него в руках уже давно была такая силища, но он зачем-то оттягивал момент ее принятия, а потом попал под ментальную атаку Сафи. И, забыв о своих обычных приемах, Прямолинейно и бестолково попер на меня, позволив отправить себя в ловушку. Тогда был точно не день Гетсу. Папа, все нормально? Кейси заметила, что я уже слишком долго молчу и тронула меня за плечо. Со мной и да. А вот у нас, похоже, появился новый враг. Я не стал ничего скрывать. Сейчас я отправлюсь к Майе, чтобы все обсудить. Мысленный канал оставлю открытым, так что ты тоже все увидишь и услышишь для меня будет задание?» Кейси довольно кивнула. «Да». Я улыбнулся тому, как моментально посерьезнели у нее глаза. Все-таки хорошая дочка у меня получилась. Пусть и не повезло ей с детством, но это ее ни капли не испортило. «Пока не вижу смысла доверять нашим гостям, так что проследи, не станут ли они связываться с кем-то помимо своих родственников». «Или через них». Кейси задумалась. Я бы на их месте не стал рисковать с прямой связью, которую мы точно проследим. А вот передать сообщение через члена семьи может показаться им хорошей идеей. Если понадобится отправиться в другой мир, возьми с собой шаоснака. Я прикинул, что, скорее всего, Кейси не усидит на месте, а силовая поддержка ей может пригодиться. Ну а истинный зверь иллюзий идеально подходит для подобных операций. Хорошо. Кейси сосредоточенно кивнула, и я, убедившись, что от меня здесь уже ничего не зависит, открыл портал к себе в замок. Пришло время обсудить все то, что я увидел. Перейдя сквозь черную туманную пелену, я оказался в тронном зале. Между прочим, одном из двух мест этого мира, считая храм с алтарем обмана, где я не могу ничего изменить. Здесь все было точно так же, как и в первый день. Огромные окна от пола и до самого потолка, и стоящий на возвышении черный трон. Выглядит он немного мрачновато, но на самом деле довольно удобен. Сначала я обходил его стороной, но потом обнаружил, что когда надо собраться с мыслями, лучшего места просто нет. Я бы и сейчас на него забрался, но, учитывая, что уже слышу шаги Майи, это будет не лучшей идеей» вряд ли моя жена с пониманием отнесется к тому что я буду с ней общаться как какой то король со своим подчиненным поздравляю с победой майя зашла в комнату обняла меня одной рукой а другой жестом фокусника вытащила из за спины огромный глиняный горшочек тут же обдавший меня волной самого приятного в мире запаха жаркое мясо внизу картошка наверху зеленью сыр запечен до корочки Еще даже не глядя внутрь, я догадался, что же именно меня ждет. Всё так, Майя улыбнулась. Я подумала, что раз границы были открыты, то можно будет послать одного из духов Милахи, чтобы тот добыл для тебя твое любимое блюдо, и он справился. Потом познакомишь меня с ним. Я не удержался и, на время забыв обо всех срочных и важных делах, ухватился за торчащую из горшочка ложку и с удовольствием набил себе рот обжигающим коктейлем мяса с приправами как же порой прекрасны именно такие простые моменты майя продолжала с улыбкой смотреть на меня с каждой секундой однако становясь все серьезнее ну да кому как ни одному из лучших менталистов мироздания понять что закрытие границ это не единственная новость из тех что я принес что случилось Она пристально посмотрела на меня, и если бы я в этот момент и не подхватил выпущенное ей жаркое, то мой подарок разлетелся бы в дребезги. Кто-то выпустил Гетсуа, тот жаждет мести. До нас не смогли добраться вестники, гниль и наследник демиургов. Что нам этот король обмана? Но я стал делиться тем, что успел прочитать в мыслях Гецуа. Для начала он знает, что именно я сделал. И хочет повторить, создав свою новую стихию. И это не все. Я только начал догадываться, что наша истинная сила не в улучшенном обмане, а в созданной в процессе новой стихии. Он же это знает. И еще он знает, как эти новые стихии можно развивать. Как? Майя нахмурилась, когда я взял паузу на то, чтобы слопать еще одну ложку Жаркова. А что, пара секунд и ничего не изменит? а вот еда вполне может остыть. Создавая и подчиняя этой стихии новые миры, если станет сильнее нас больше, чем в два раза, считай нашему миру, алтарю обмана, этой новой стихии, нам всем, сразу придет конец. Мы просто не успеем ничего сделать. Теперь уже майя я взяла небольшую паузу, чем я тоже воспользовался, чтобы обдумать услышанное. Понимаю ее. Я-то хотя бы столкнулся с этим постепенно. Сначала открытие новой стихии, потом информация о планах Гецу. Майе же все это досталось сразу. Новые миры? Это те, которые внешние? Или надо захватывать те, что сейчас удерживают наши враги? Майя, похоже, разложила все мысли по полочкам и сразу перешла к сути. Люблю ее за это. «Внешние не подойдут. Они мертвые» и не несут никакой ценности. Старые не лучше, большая часть из них — это отражение изначальных миров. И таким образом они тоже вне игры. Ну а захватить Ра, ставшее средоточием гнили, или выбить Сабутея из Атиса, не думаю, что нам это под силу». «А когда ты начал так разбираться в этом вопросе?» Майя сначала внимательно меня слушала, а потом неожиданно выдала новый вопрос впрочем, меня бы и самого на ее месте это заинтересовало. Как тот, кто запрятал Гетсу в колыбели. Я считал часть его планов и мыслей. Не думаешь, что он мог тебя обмануть. Хорошее предположение, но и его я учел. У меня есть кое-что вещественное, заставляющее относиться к тому, что я увидел, гораздо серьезнее. Я вытянул руку, и показал мои семечки со знаками обмана и демиурга. «Вместе со знаниями выходцы из колыбели ты получаешь и его силы. Думаешь, Гетсу отказался бы от чего-то подобного, просто чтобы обмануть меня, особенно учитывая, что второе семя является основой для создания тех самых новых миров». «Семя демиурга? Сила совсем как у Карика». Майя наклонилась, чтобы получше рассмотреть мою добычу. И мне пришлось приложить всю свою силу воли, чтобы не отдернуть руку. И откуда у меня такие странные желания? Словно бы я перестал доверять той, что уже не раз рисковала собой ради меня. «Именно!» Я кивнул, полностью взяв тело под контроль. «И эта сила нужна, чтобы создавать миры, так?» — продолжила Майя. «Да!» Нужна сила демиургов, нужна новая стихия, что еще не была рождена нигде в этом мире. Со старыми классическими силами второго элемента всегда не хватало, а сейчас у нас есть все необходимое. «Все необходимое, но только для одного мира», — Майя задумчиво закусила губу. «Не обязательно создавать миры, посвященные только стихии зла». Я впервые назвал вслух ту силу, что мне удалось зародить в этом мире. Кстати, забавное название. Как будто бы тут до моего Демарша не было ничего подобного, и все только и делали, что творили добро на завтрак, на обед и на ужин. Хватит равного союза со старой стихией. То есть мы сможем создать миры для каждой из доступной нам стихий. И если сделаем это первыми, то получим силы, чтобы и конкурентов задавить, и и с остальными нашими врагами разобраться. А еще, наконец-то, мы сможем перестать тут сидеть в заперти. Майя улыбнулась. «Эй, а я думал, что тебе нравится сидеть тут со мной». Я сделал вид, что обиделся на слишком уж довольное выражение лица своей спутницы жизни. «Нравится, нравится!» Та тут же захохотала, а потом, отбросив в сторону так и недоеденное Жаркое, крепко меня обняла. «Жалко, что у нас, наверное, даже не будет времени, чтобы отметить твое открытие». «Да, времени у нас не так много». Не хотелось отпускать Майю, но пришлось. «Я думаю прямо сейчас попробовать создать новый мир, подчинить его и проверить на практике, как проходит это самое посвящение нашей стихии. Уверен, в процессе точно выплывут подводные камни, так что буду собирать информацию». А потом начнем вместе думать, что с ними делать. Что с чужаками? Майя решила показать, что в курсе пополнения в нашем мире. В мыслях Гетцу мелькнуло что-то о важности обычных существ при захвате таких вот новых миров. Так что, думаю, возьму по представителю каждого из народов с собой. Проверю их в деле. Ну и заодно, может быть, выясню, какая от них польза. Если ты уйдешь из нашего мира... «Вра и Лобби не могут это почувствовать». Майя нахмурилась. «А ведь это точно. Пусть наша защита и сильна, но не стоит давать врагам лишнюю информацию для размышления. Тогда прикроешь меня? Беру истинных зверей, кроме Мелахи. Напитай себя силой алтаря и полетайте у границы. Думаю, этого хватит, чтобы они хотя бы на время решили, что это я». «Да, я тоже так думаю». Майя кивнула. «Только ты там без меня не задерживайся и возвращайся поскорее. И...» «Ты ведь уже знаешь, какие опасности будут ждать тебя в этих созданных мирах?» «Об этом Гетсо, увы, ничего не успел подумать», — я покачал головой. «Но там точно были мысли о необходимости кого-то победить. Так что без драки, уверен, точно не обойдется. Но я справлюсь, не волнуйся». «Ты справишься, я знаю». Майя улыбнулась одними губами а потом отпустила меня, показывая, что время объятий тоже подошло к концу. Ей предстояло готовиться к отвлекающему маневру, Меня же ждало создание нового мира. Черт побери, а у меня ведь от предвкушения мурашки по коже. Даже забыл рассказать Майе о проблемах с обманом. Впрочем, пока они еще не так часто случаются. Думаю, сегодня больше неприятностей ждать не следует и можно будет обсудить все это уже после моего возвращения. «Милаха!» Стоило ее позвать, как рыжий комочек шерсти в форме безобидной на первый взгляд кота-лисы пристроился у моих ног. Потом я перенесся обратно к пещерам, где уже вовсю кипел переезд и распределение жилплощади в созданной мной горе. Всем копошащимся там существам пока явно было не до меня. Вернее это только казалось Не успел я позвать кейси чтобы попросить найти мне нужных напарников как еще раньше не передо мной словно из под земли появились представители каждого из народов перенос к владыке. у меня активируется когда мы можем вам пригодиться представитель людей догадался к чему я приподнял бровь и тут же поспешил меня просветить пока это доступно лишь лидерам каждого из наших народов но в будущем уверен Вы сможете призвать даже самых простых воинов, куда бы вы ни захотели. Нас ждет одно задание. Я не стал отвлекаться на лесть и перешел к делу. Тем более, что открытие нового мира вполне можно будет совместить с проверкой моих союзников. Причем ждет оно уже сегодня, не завтра. Так что, если ваши клятвы — это не пустой звук, то представьтесь, расскажите о ваших силах, и мы отправимся в путь». «Кайло». Огромный великан, увитый мышцами гранитом, ответил первым. «Я могу использовать силу злой земли для сражения с врагами. Она меня прикрывает, я всех крушу». «Милиша». Следующее представилась Гарпия, гордо расправив крылья и выставив вперед все свои женские прелести. «Нашему народу открылось злое предвидение. Оно оберегает нас от атак» а враги поражаются собственными же ударами. И это так приятно летать над ними и смеяться над их глупыми смертями. Я выслушал уже двоих своих новых слуг и пока не услышал ничего выдающегося. На первый взгляд им достались вполне средние силы. Вот только уникальность нашей стихии, то, что сейчас я делаю ее сильнее всех остальных, открыла перед ними возможность почувствовать себя особенными остальные представятся уже в дороге. Я решил не терять время, тем более, что вряд ли новенькие смогут хоть что-то сделать, если не справлюсь я сам или милаха. Приготовьтесь!» Сжав в руке семя демиургов, я вызвал перед собой язычок пламени. Потом позвал новую стихию, впервые обратившись к ней напрямую, и та откликнулась. Теперь передо мной плясали сразу два огонька, красный и черный то, что надо для создания нового мира, если воспоминания Гецо были правдой. Продолжая следить за танцующим огнем, я мысленно нарисовал пентаграмму вокруг нашего небольшого отряда, а потом свет, которого в нашем мире и так было немного, померк. Померк, чтобы разразиться огненно-черной бурей, в центре которой творилось что-то новое. «Вы создаете новый мир. Открыто достижение, акт творения». Стихия нового мира — темное пламя. Существа мира — раса драконидов и псовых. Вы начали войну за власть над новым миром. В мир перенесены равные вам по силам отряды из сильнейших существующих. Сильнейшими признаны гниль, наследник и хаос. Я читал всплывающие перед глазами сообщения, и с каждой строчкой становилось понятно, что все будет еще сложнее, чем я думал. И это при том, что я рассматривал, как мне казалось, даже самые пессимистичные варианты. Значит, меня будут ждать вестники Ра, последователи Карика и бывшие крылатые слуги Хаоса из Атиса. Победи их всех и подчини этот мир. И почему я уверен, что подвохи на этом только начинаются?